Глава четвертая. Что стряслось с рыбьеногом? Той ночью Икинг спал плохо. Стоило ему на минуту задремать, как ему в кошмарном сне являлся Норберт Сумасброд и кричал, «Я тебя в порошок сотру, в капусту изрублю!» И Икинг вскакивал в холодном поту. На Наутро Беззубик проснулся злой как черт, потому что ему не удалось впасть обратно в зимнюю спячку. А ведь он так старался! Даже зарядку с вечера сделал, чтобы устать хорошенько. Выпил на ночь теплого молока и лег спать вовремя, однако ничего не помогло. Ровно в пять часов утра его пушистые реснички широко распахнулись. Хлоп, будто створки устричной раковины, и все, больше дракончик не сомкнул глаз ни на минуту. И Кенгу поспать не дал. Словно маленькая разъяренная грелка, Беззобик подскочил со своего места в изножьей кровати, проковылял по ногам и туловищу хозяина, уселся ему на лоб и сердито зашипел, Б -б безубик опять проснулся. Это нечестно, нечестно. Почему Беззубик не спит? В -в -в Все кругом спят!» «Поверьте на слово, проснуться в пять утра от того, что у вас на голове сидит дракон и сердито шипит, пуская кольца вонючего дыма прямо вам в нос, не самое лучшее начало дня». «Угу. Ну вот теперь и я проснулся», — буркнул Икинг, кашляя с просонок. «Будь добра». «Выдувай свои кольца куда-нибудь в сторону, у меня уже горло болит». -ах, «Ах ах ты, Соня!» — возмущенно запахтел Беззубик, исходя дымом пуще прежнего. «Ты, ты, жалкий чел человечишка, куда тебе понять, мы драконы, такие н -н нежные, нам н -н нужна сп спячка». «Угу. «Спасибо, Беззубик», — проворчал Лыкинг, справившись с приступом кашля. «Но вставать пока рано, можно еще немного подремать». Он перевернулся на другой бок и уютно завернулся в меховое одеяло, намереваясь поспать еще чуть-чуть. Но раз уж Безубик проснулся, он проснулся. Маленький дракончик прилег ненадолго рядом с хозяином и даже прикрыл глаза, но тут же вскочил снова. Безубик уже встает!» Заявил он и, помахав крылышками над головой Икинга, взирошил ему волосы и громко хрюкнул в ухо. «Чудесное утро! Вставай, вставай! Беззубик хочет есть! Викинг приготовит Беззубику вкусный завтрак!» Когда это не помогло, Беззубик вскарабкался хозяину на плечо и заорал ему прямо в ухо. «Тревога! П Подъем! Безубик хочет пи-пи! Скорее!» Икинг подскочил, как ужаленный. «Ох, тысячи растреклятых медуз! Только не сейчас, Безубик, только не в постель! Ну, потерпи немного, Безубик, потерпи!» Он выпрыгнул из постели босиком на промерзший пол и накинул на себя четыре слоя меховых одежд. Безубик порхал вокруг него с криками Ск «Скорей! С Скорей!» Безубик хочет «Пи-пи! Скорей!» «Ну, потерпи же!» — молил Икинг. Чтобы отодвинуть, заледенело и на входной двери, пришлось натянуть рукавицы. Беззубик визжал «Скорей! Скорей! Скорей!» Икинг распахнул дверь. Снаружи было темно, как ночью, и ужасно холодно. Морозный воздух ворвался в дом, и Икингу показалось, будто ему в лицо выплеснули ушат ледяной воды. Беззубик с криками «Скорей! Скорей!» Выпорхнул на улицу и уселся на сугроб в метре от входной двери. «Молодец, Беззубик, что потерпел!» Похвалил Икинг, приплясывая на месте, чтобы согреться. Безубик присел. На его мордочке появилось выражение предельной сосредоточенности, аж рожки намощились, Но ничего не произошло. Посидев немного, Безубик поднялся. Не, Безубик не хочет пипи. -пи», решительно заявил он. Икинг в сердцах всплеснул руками. Все-таки нелегко это дело воспитывать дракона. Возвращаться в постель уже не было смысла, так что Икинг пошел готовить себе завтрак. За этим занятием у него было время подумать. Экинг очень беспокоился о рыбьеноге, с чего он вдруг накинулся на стероидов? Это было совсем не в его характере. Обычно стоило рыбьеногу учуясь приближение кого-нибудь вроде стероидов как он завидный завидной прытью умчался куда-нибудь лишь бы подальше. Ну, ладно, допустим, 68 падений пробудили в нем берсерка, но все равно это слишком странно». И выглядит рыбьенок в последнее время как-то неважно, чихает, дрожит, совсем не похоже на берсерка. Видимо, с другом что-то стряслось. Примерно через час дверь распахнулась, едва не слетев с петель, и в комнату в поисках завтрака ворвался стоек обширный, отец Икинга. Он топал, создавая вокруг себя небольшое землетрясение, и зевал так, что показывались миндалины. Стоик обширный был именно таким, каким и должен быть настоящий викинг. Два метра ростом, пышная борода, полное отсутствие шеи, гора мускулов и очень вялая мыслительная активность. «Ну что, сынок, уже кашку сварил!» — проревел он. «Молодец, молодец!» Стоик не стал утруждаться класть кашу в тарелку, просто снял котел с огня, уселся за стол и выхлебал овсянку через край. «Папа!» — позвал викинг. «М?» Рассеянно отозвался Стоек, запрокинув голову, чтобы допить последние остатки. По его бороде потекли сероватые липкие струйки. «А не мог бы ты мне помочь? Что-то мне... Рыбьенок не нравится, он меня беспокоит», — заговорил Экинг. Стоек, громко причмокнув, прикончил овсянку и бодро швырнул котелок в очаг. «Рыбьенок — это тот твой приятель, у которого лицо, как у печальной селедки?» Прогудел стойк, схватил со стола сардинку и одним махом, как глотатель, слопал ее вместе с головой и хвостом. — Верно, — подтвердил Экинг. — Только он рыбьенок, а не рыбьенос. — Какое воспадение! — взревел стойк обширный. — Ты хочешь сказать совпадение? — вежливо подсказал Экинг. — Да какая разница! — прогудел стойк. — Я тоже из-за этого рыбьеноса беспокоюсь. — Правда? — удивился Икинг. Не в привычках стойка было ком-то беспокоиться. Да, торжественно подтвердил стоик. Мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Икинг, подойди-ка сюда. Икинг подошел к отцу. Вождь стойка обширно положил руки сыну на плечи и очень серьезно заглянул ему в глаза. Икинг попытался напустить на себя такое же выражение, но очень трудно воспринимать отца всерьез, когда у того вся борода заляпана овсянкой. — Сынок, — начал стойк обширный, — ты сын вождя племени лохматых хулиганов, мой единственный наследник, а человеке судят по компании, с которой он водится, и как не тяжело мне это говорить, твой рыбьенос самый придурочный из тех чудаков, каких я встречал. Не водись с ним, Икинг, не водись. — Ну, папа, — запротестовал лыкинг, рыбьенок мой друг. — Молчать, — рявкнул стойк обширный, потом чуть тише добавил. «Понимаю, сынок, это трудно понять, но сын вождя — человек публичный. Мы, хулиганы, хотим, чтобы другие племена нас боялись, чтобы у них и в мыслях не было напасть на нас, а нос. Сынок, давай посмотрим правде в глаза. Он малость чудаковат. Если ты будешь водиться с рыбьеносом, то и столопы и гостедавы, и бойбабы, и стероиды решат, что ты тоже чудной. Слабый и мягкотелый, и этим ты навлечешь опасность на все племя». «Да, папа». Гури кивнул лыкинг. «Сынок, ты должен работать над собой. Пора тебе учиться быть грозным». Настойко похлопал сына по плечу, сочувственно заглянул в его печальное лицо. «Это тяжело», — подумал Вош, — «но ведь он желает Экингу только добра». «Рыбьенос тебе в этом не помощник. Не води с ним, сынок. Вот твой двоюродный брат сморкал, он подходящий товарищ, от него так и веет смертельной угрозой. Стой!» плечом к плечу со сморкалы и тебя будут бояться по всему архипелагу. Я ответил на твой вопрос. — Да, пап. печально произнес Экинг. Стой копширный ласково похлопал сына по спине. — Вот и умница, — прогудил вождь. — Я знал, что ты примешь верное решение. А теперь давай-ка готовиться к празднику пятой пятницы. Мы же не хотим опоздать, верно? Старый сморчок дал мне совет о соревнованиях юных героев по фигурному фехтованию на льду. Он напрорицал, что хулиганы выиграют со счетом 10-2, так что я решил поставить на наших ребят пару монет. Беги, малыш, бери клюшку и коньки. Примечание. Прорицать значит предсказывать будущее. Конец примечания. Икинг вышел и взял фехтовальную клюшку. Печально вздыхая, натянул коньки. Прорицание старого сморчка не всегда сбывается. Предупредил он отца, но стойк его уже не слушал. Стой, копширный вообще. Редко кого-нибудь слушал. Учимся говорить по драконье. Приучение драконов к туалету. Вы. Беззубик. Что ты тум-тумкаешь, как надо в драко-какос. Беззубик. Ты же знаешь, как какать надо только в драконе горшок. Дракон. Агась, агась тум-тумкаю. Да, да, знаю. Вы, указывая на большую кучу посреди стойковой кровати. «А чё тогда он-то? Тогда что это такое?» Пауза. Дракон с надеждой. «Хм, Шоколадный хрум-хрум? Это шоколадное печенье?» «Вы, какой щеклатный хрум-хрум? Он-то как -то твоя как-то Ты в какане в дракокакос, а оплябат папин спячник. Это не шоколадное печенье, это твоя какашка без зубик. Ты покакал не в драконе, горшок, а прямо посреди папиной кровати. Праздник наступающей весны. Пятая пятница. Программа мероприятий. 10 утра. Соревнование юных героев по фигурному фехтованию на льду. Соревнование проводятся в замерзшей гавани. Никаких правил, никакой пощады, никаких ограничений, никто не останется в живых. 11 утра. Борьба в грязи в снегу. Сможет ли больше груда Берта стать лучшей снежной бабой третий год подряд? Останутся ли эти буфера непобедимыми? 12.00. Попытай счастья в ледяной лотерее. Мы заморозили 500 различных предметов в 500 одинаковых кусках льда. Угадай, что вморожено в мороженом в лед и получишь ценный приз. Весь день празднование прихода весны, леденцы из осьминогов, жареные полупятнистые снегоступики, мороженое из медуз.